Из другой комнаты появилась миловидная женщина лет тридцати. Она была в очках, придававших ее лицу какое-то детское выражение. «Славик, иди играть в другой комнате», — строго сказала она и, уже обращаясь к полковнику, предложила. «Проходите в комнату». Полковник прошел в столовую. Обычная комната, типовая мебель, чуть больше обычного книг. Он сел на стул, стоявший у стола. Женщина села рядом. — Что случилось? — спокойно спросила она. Но было видно, что спокойствие дается ей с трудом. — Пока ничего. Я приехал с вами просто поговорить. — Не нужно меня обманывать, — сказала женщина. — Я все знаю. И про смерть Кости Буркалова, и про ранение подполковника Ваганова, и про моего мужа, — Майора Сизова. Я все знаю. — Интересно, что вам рассказали, — пожал плечами Борисов. — Я пока еще ничего не знаю. Мне все рассказали. — Может, вы и мне расскажете, что именно вам рассказали? — Я не представился, извините. — Полковник Борисов из особого отдела. — Да, — кивнула жена, — мне все сообщили. Он сбежал вместе с террористами. Кто вам сказал такую глупость? Люди говорят. Глупости говорят. Сплетни всякие. А вы слушайте. Светлана Владимировна, это все пока не установлено. Мы ничего точно не знаем. На месте нападения на колонну действительно не найдено тело майора Сизова. Ни убитого, ни раненого. Но мы не исходим из худшего. Может, он еще жив и просто захвачен террористами, пока мы ведем его поиски. — Я знала, — сказала вдруг женщина, — я знала, что все так и будет. — Что вы имеете в виду? — опешил Борисов. — в Последнее время у нас не ладилось. Все как-то наперекосяк пошло. У меня ведь в Воронеже хорошая работа была. Меня завучем сделали, на директора выдвинуть хотели. А он решил переводиться в эту проклятую лабораторию. Я его столько отговаривала. Ну вот, я отговорила. Она сняла очки и, вдруг наклонившись над столом, громко заголосила, словно теперь, наконец, осознавая, что именно произошло. Вбежала испуганная дочка, пытавшаяся успокоить мать. Появился со своим паровозиком маленький Славик. «Не нужно». Старался успокоить ее Борисов. Не нужно пугать детей. «Да — Да-да, конечно, — сказала она, торопливо надевая очки. — Извините, извините меня. Девочка принесла стакан воды, и мать залпом выпила воду, оставив стакан на столе. — Скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, не появились ли в последнее время у вашего мужа новые друзья? — спросил Борисов. — Нет, — удивилась она, — он только с Костей Буркаловым очень подружился. Но мы ведь здесь вместе живем, соседи были. Она так и сказала это в прошедшем времени. Словно исчезновение ее мужа и гибель капитана Буркалова развели две эти семьи по разные стороны баррикад. — Я не имею в виду с работы. Может, у него в Москве? «Появились какие-то новые друзья, знакомые», — уточнял Борисов. «Нет», — покачала головы женщина. «Может, и были, но я не знаю. Он ведь никогда мне про свою службу не рассказывал. Отшучивался все. Говорил, нельзя, мол, рассказывать. Государственная тайна». «Нет, никого из его друзей я не знала». «Вы не замечали ничего необычного». За последние несколько дней, — настаивал Борисов, — извините, что я спрашиваю, но, может, кто-то звонил к вам домой или приходил, может, ему угрожали или он был чем-то расстроен. Никто не звонил и не приходил. Просто настроение в последние дни у него было не особенно хорошее. Не знаю, что на меня нашло, но мы все время спорили. Я ведь не хотела из Воронежа уезжать.